Глава 22. Тип крупного любителя Наряду с любителями, постоянно ищущими выгод, и оставляя в стороне такие типы, как Шоке, Дебельо и Кайботты, если говорить только о покойных, которые любили купленные ими картины, существует еще разновидность коллекционеров, которые, несмотря на непреодолимое безразличие, даже отвращение к искусству, имеют коллекции подобно тому, как другие содержат скаковых лошадей. К этому классу крупных любителей принадлежал, вне сомнения, Шошар, который, стараясь показать все свои богатства, завещал, чтобы перед его гробом несли самые дорогие картины из его коллекции. Но этот крупный любитель умер, прежде чем цены на живописи Ренуара достигли того уровня, который давал им право попасть в его галерею, и таким образом я избавлен от необходимости говорить о месье Шашаре. Наоборот, о графе Исааки де Камундо будет здесь речь не потому, что он имел несколько ренуаров, купленных к тому же против воли, но в связи с усилиями, проявленными им, чтобы получить вкус к этой живописи. Около 1910 года граф Исаак де Камундо посетил мой магазин. Я вообразил, что знаменитый коллекционер был задет одной ню ренуара, выставленной в витрине моего магазина. Но оказалось, что этим визитом я был обязан рисунку Дега. Со скучающим видом он рассматривал Дега и между двумя зевками спросил об его цене. Пока я заворачивал рисунок, который он в конце концов купил. А вот это ню ренуара попробовал я и повернул к нему мольберт, на котором стоял холст Ренуара. Месье де Командо отошел на два шага. «Будь ваш Ренуар моложе, пожалуй, он мог бы еще вылечиться от этих излишеств цвета и научиться рисовать. Но когда художнику уже за шестьдесят, и он рисует руку вот так и бедро вот эток, нет, вы только взгляните на цвет этих щек!» и он указывал концом трости на разные места картины. И потом, знаете ли вы, чего еще достает Ренуару? Традиции. Чувствуется, что этот человек не может любить лувр. Это совсем не то, что его однофамилец — рисовальщик Ренуар, которого я на днях встретил в музее, изверцающим Гольбейном. У меня как раз были вещи этого самого Ренуара, в частности, папский камерарий и я показал его моему клиенту раньше рисунков Дега, которые он хотел посмотреть. «У меня есть гораздо более значительные Дега», заметил де внимательно разглядывая Ренуара и снова принимаясь зевать. На этот раз нетрудно было понять, что зевки должны были симулировать его безразличие, но зато непонятным оставалось, почему он говорит мне о своих Дега, когда я предлагаю ему Ренуара. Однако же все мои ренуары были проданы, и я показал на ящик конторки. Кроме этого, у меня нет больше рисунков ренуара, который умеет рисовать. Зевок сразу прервался, и лицо де комондо приняло недовольное выражение. Несмотря на подпись и сюжет рисунка, он принял ренуара за дега. Чтобы переменить тему разговора, я спросил месье до Всегда ли ему нравился импрессионизм? Конечно, нет. Старые традиции нашей семьи сделали меня с ранней молодости классиком до мозга костей. И даже теперь, будучи погружен по горло в новое, я не могу отделаться от восхищения творчеством наших предков, нашими большими соборами, например, и даже такими, наименее известными из наших церквей, как Сан-Жермен, Доксеруа. Сколько раз я останавливался перед ней по дороге в Лувр, или когда Франц Журден водил меня смотреть его самаритен. Хотя Франц Журден и тянул меня дружески за рукав, но я как вкопанный останавливался стоять перед старым памятником. И это родство старого с новым, такое реальное и вместе с тем так долго для меня непостижимое, Открылось мне полностью лишь тогда, когда, увлеченный Францем Журденом на крыше Лувра, я одним взглядом обозрел оттуда сен жермен Ксеруа и Самаритен. Что касается импрессионизма, я впервые открыл его для себя несколько лет тому назад, будучи в гостях у одной княгини, моего друга, и, любуясь из окна замка эпохи Генриха II, отблесками вечерней зари на пруду. Со мной как раз приехал Франц-Журден. Я давно уже обещал представить его настоящей княгине. По его указанию, старший лакей нашей любезной хозяйки принес раму Людовика XIV, самого чистого стиля, которую Фран-Журден сам вызвался держать между косяками окна. И когда я подошел на должное расстояние, часть пруда, отрезанной рамой, произвела впечатление картины, написанной импрессионистом. Приблизительно около того же времени мне случилось увидеть в моем клубе картину «Латуша», которые мне напомнили, и с какой правдивостью виденный мною пруд. Я — Латуш? Декамондо — великий инноватор, как назвал его не помню кто из критиков. Таким образом, через «Латуша» я дошел до понимания Моне, подобно тому, как Вагнера я понял уже после того, как оценил сен -Сансон. Турецкая пословица гласит «Да мягки в один день не добраться». И в самом деле, оценив однажды импрессионизм, я не чувствовал потребности сворачивать с этой дороги. Но, однако же, необходимо, чтобы импрессионизм оставался живописью. А без рисунка нет живописи. И, клянясь, что он никогда не сможет иметь у себя ренуаров, Мсье де Командо забыл другую поговорку, не турецкого происхождения. Не плюй в колодезь, пригодится воды напиться. Наступил момент, когда живопись Ренуара начала беспокоить его. Вопрос теперь заключался уже не в том, умеет ли Ренуар рисовать или нет, а в том, может ли коллекция импрессионистов быть полной без Ренуара. Надо воздать должное, Месье де Командо. Он умел жертвовать своими личными вкусами, если понимал, что определенные имена необходимы для полноты солидной коллекции. В конце концов, мне придется купить некоторые из самых сумасшедших вещей Ренуара, объявил он однажды кому-то из своих близких, поразив его этой новостью. Мсье де Комондо так объяснял свой план. Когда я наконец научусь спокойно смотреть на этот купорос, Уж после этого я справлюсь с чем угодно. Сумасшедшие ренуары были куплены. Однако Камондо никак не мог переварить излишество цвета в соединении с таким отсутствием рисунка. — Что если бы вы попробовали другой кусочек творчества ренуара? — вставил я как-то в разговоре. — Но только не 1900-го и даже не 1896 -го годов протестовал де Комондо. Я уговаривал его купить прекрасный холст 89-го года, портрет мадам де Бонниер. Де Комондо, нет, я не хочу так же и восемьдесят девятый год, потому что это как раз самый расцвет жесткой эпохи, о которой один знаменитый передовой критик сказал. Эти вот ренуары — это плоды, которые никогда не созреют. Но я решил иметь Ренуар. Найдите мне хорошие картины 70-х, даже шестьдесят пятого. Женские ренуары, разумеется. Только обратите внимание на руки. Чтобы не было этих рук кухарок, которые он так любит писать. И будьте внимательны к фасону платья. Постарайтесь, чтобы ваш выбор пал на что-нибудь изысканное. Само собой разумеется, не правда ли, что это не должны быть слишком ренуаристые ренуары. Не забывайте ни на минуту, что все это впоследствии должно быть передано в Лувр. Я не запрещаю вам спуститься до самых 60-х годов. Но что для меня важно прежде всего — это рисунок. Я, я знаю один холст 1858 года, необыкновенно законченный холст, первую картину, написанную Ренуаром. Де командо. Женщина? Я нет Де Командо. только без натюрмортов. Я уже отказался от рыбы, Мане. В моей столовой уже больше нет места. Не могли ли бы вы как-нибудь ловко выведать у Ренуара? Не дойдется ли у него ню какой-нибудь великосветской дамы, написанной в его старой манере? Я отлично знаю, что дамы аристократических кварталов не очень-то... не очень-то аппетитны, хотел я досказать, Но мсье де Комондо добавил, не очень-то легко доступны. Однако я слышал, что Ренуар был принят у одного родственника Ротшильда. — Вы что-то хотели сказать? — Я в самом деле хотел сказать, не могу ли я предложить вам работы молодых? Де Комондо улыбаясь, — и вы тоже. — Вы не первый. Как будто сговорившись, все предлагают мне одно и то же. Если вы предпочитаете приобретать юношеские произведения известных художников, то почему бы вам не покупать картины художников, которые сейчас молоды? Но пора бы знать, что я не могу допустить в мою галерею спорные вещи. Я знаю, вы мне сейчас же возразите. А дом висельника Сезанна? Прекрасно, да, в этом случае я действительно купил картину, еще не признанную всем светом, но совесть моя чиста. У меня есть собственноручное письмо Клода Моне, в котором он дает мне честное слово, что этой вещи суждено стать знаменитой. Если вы зайдете когда-нибудь ко мне, я покажу вам это письмо. Я сохраняю его в маленьком конвертике, прибитом сзади картины, в назидание злонамеренном, которые пристают ко мне с моим домом висельника. Надо добавить, что граф де коммундо Позже купил несколько других сезанов, убедившись по аукционным ценам, что они ошибся в авторе. Быть может, он покупал бы еще, но у в не были главным образом натюрморты, а мсье де комондо, как уже сказано, считал, что натюрморты предназначаются для украшения столовых. Столовая же Декомондо была уже полна. Декомондо собирался уйти. Он обернулся. Я все-таки хочу сделать что-нибудь для ваших молодых. Так как они с обожанием относятся к Ренуару, я поручаю вам сказать, что я просил вас показать мне Ренуаров. Я, я уже говорил, что вы приобрели Дега. Декамондо, ах, никогда не разглашайте о моих покупках без моего разрешения. Разве вы не заметили, что все следят за мной? И стоит мне купить чью-нибудь картину как цена на этого автора повышается, и это мешает моим дальнейшим приобретениям, так как современные торговцы до такой степени проникнуты семитизмом. Но если вы мне обещаете не рассказывать о моих приобретениях и не общаться со мною по-арабски, я приведу к вам моих друзей. Постойте, вот для начала я сделаю знак тем двум, которые идут по тротуару напротив. Они никогда не покупают, но это все-таки... «Стоит кое-чего, когда у вас в магазине видят барона и маркиза». Когда эти две персоны вошли? «Декомондо». «Маркиз? У вас вид?» «Маркиз, произошла такая неожиданность. Мой сын Жак в прошлом году получил в наследство от своей матери миллион пятьдесят тысяч франков. Представьте себе, мой биржевой агент сообщает мне, что на его счете осталось три франка». — Восемьдесят пять сантимов. Ты это дитя, за которое я был так спокоен. Я поручил ему, когда он достиг 18 лет, управлять маленьким имением, чтобы он мог приобрести жизненный опыт. И что же? Он заставлял коров подтягивать животы, когда сено дорожало. Де коммундо. если бы он вместо того, чтобы кутить, покупал импрессионистов, Он в несколько лет утроил бы свой миллион. Маркис, вы сами знаете, как я интересуюсь светлой живописью. Вы заметили, что я не пропускаю выставок у дюран Люэль. Но, говоря откровенно, мне все-таки приятнее, что все эти деньги перешли к коткам, чем если бы они достались ренуаром Мане, Писсаро, Мане, Гильемену и Сислеем. Наблюдали вы всех этих покупателей импрессионизма? Наш друг, Ф. С тех пор, как стали опасаться падения цен на Сислеев, впал в такую неврастению, что по предписанию врачей распродает свою галерею. А другой этот, Д, какой у него обеспокоенный вид, даже когда он говорит о неожиданном повышении цен на его мане. Мой Жак прокутил миллион, он не нажил на нем трех, но, по крайней мере, он весел. Когда он бросается мне на шею и говорит, ⁇ Мой старый папка, как я тебя люблю ⁇ я вижу его прежние добрые глаза и чистый лоб. ⁇ Некто вошел в этот момент. Я узнал Виконта де Жи, силуэт которого видал в альбоме Сэма. Он пожал руку барона. Поздравляю вас, Филипп, с вашей картиной пирог на выставке Лепотам. Как живо, барон. Прежде чем взяться за кисть, я изучил манеру Бонна в его портрете Куанье. Это гармония красного и черного, как он ее нашел. Такой чарующий вермельон и такие глубокие битумы. И как чертовски это все прорисовано. Викон-де-Жи. Я тоже просто влюблен в рисунок и цвет Бонна хотя я и упрекаю мэтра в некоторой склонности к компрессионизму в его последних работах. Слова Виконта Д.Ж. поразили меня. Не он ли купил Сезанна на распродаже коллекции Теодора Дюре десять лет тому назад? И на мои слова об этом он отвечал. Это не я, это виконтесса». Я. Ну, а вы, месье Виконт, как вы находите этот холст Сезанна? виконт Дежей я не видал его. Он висит у виконтессы в спальне. Месье Камондо, очевидно, относился ко мне хорошо. Он зашел однажды в мой магазин с МБ, очень серьезным покупателем. Оба эти коллекционера встретились здесь с коллегами. С сербским королем Миланом Эклектиком он колебался между Бугеро и Ван Гогом и Леном любителем, специализировавшимся на 1830-х годах. 1830-й год высокого класса. Ему ошибочно сообщили, что видели у меня одного дубиньи сутками. Декомундо Сарленум. В клубе говорили о вашем последнем приобретении. Коро. С водой, конечно. Сарлен смутившись. Нет, коро без воды. Командо и МБ вместе. Коро без воды, Сарленда без воды – это правда, но тон этой вещи, я, цвет много искупает. Да, Комондо, берегитесь цвета. Стоит раз в нем увязнуть, и тогда уж. Король Милан с интересом рассматривал бинокль, надетый через плечо МБ. Вы на скачке? Осведомился Его Величество. У вас бинокль? В этот бинокль я рассматриваю картины, которые мне предлагают. Король Милан был поражен таким неожиданным ответом. Вот, — продолжал МБ, разглядывая холст через большие стекла бинокля, — я уменьшаю вещи таким образом, лучше могу судить о рисунке. Я не принадлежу к тем, кто покупает по слухам. Всегда нужно иметь в виду возможную продажу. «Как разве вы собираетесь продавать?» — спросил де Комондо. «Это зависит от возможного в будущем брака моей дочери. Я не хочу сказать, что у нас нечего дать ей в преданное, если бы она вышла замуж за герцога, князя или даже за королевского сына». Здесь легкая гримаса появилась на спокойном лице короля Милана. «Но в этом последнем случае мои ренуары, мои мейсонье, мои сезанны, мои бенары» Мои Рембранты мне будут уже совсем не нужны. Вы понимаете, что в качестве тести короля я буду привлекателен для общества и без всяких картинных галерей. Тогда король Милан с любопытством, которое удивило меня, после гримаса, замеченной мною раньше, осторожно осведомился о возрасте дочери М.Б. — О, — ответил М.Б., — у малютки еще не прорезались зубки. Вы видите, что я еще не кончил коллекционировать.